Посреди шума, занятые разговором гости, казалось, не особенно интересовались принцем, который со своей стороны преимущественно разговаривал с графиней и министром Волковым. Многие важные сановники Англии приезжали сюда, чтобы отдохнуть и насладиться красотой, которой обладала графиня Евгения. Удалившись в угол, Клод де Монталон внимательно наблюдал за всем. Не вмешиваясь в разговоры, он решил посвятить этот вечер наблюдению, чтобы составить себе понятие о круге, в котором вращалась Евгения. Ему удалось это, как нельзя лучше. После изысканного ужина он случайно подслушал разговор между матерью и дочерью. Разговор этот был немногословен, но произвел на него тягостные впечатления. "Любезная Евгения", прошептала графиня. "У меня есть к тебе небольшая просьба".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 Совершенно верно, любезная Евгения. Ты умна и искусна, но мне бы крайне хотелось, чтобы сегодня вечером ты сыграла с Генрихом партию в шахматы. Он убедительно просил меня об этом. Не знаю, что именно желает он сообщить тебе, но вероятно, что-нибудь очень важное, и мне не хотелось бы отказать ему в этой ничтожной просьбе. Ты знаешь, что я свято исполняю все твои желания, возразила Евгения, и согласна сыграть с Генрихом партию в шахматы. Графиня быстро пожала руку дочери и поговорив недолго с Волковым, сделала многозначительный знак рукой Генриху, с напряженным вниманием издали следившему за ними. Поболтав немного с лордом Самслауэром, Евгения в сопровождении всего общества двинулась в столовую. в то время, как она разыгрывала на рояле какое-то сочинение Карла Мальборо, слуги расставляли столы. Графиня руководила всем с достойной удивления предусмотрительностью. Звуки смолкли. Генрих увел Евгению из столовой, и незамеченные гостями, они прошли в шахматную комнату. год де Монталон видел, что большинство знатных гостей, недовольствуясь вистом и преферансом яростно принялись за азартные игры. Громадные суммы ставились и проигрывались. Некоторые искатели приключений, конечно, игроки по профессии, держали банк, и маркиз издали заметил, что играли фальшиво. Сначала он не верил своим глазам, но при дальнейшем наблюдении ему стало жутко, и мороз пробежал по коже. Ему стало ясно, Не только красота Евгении, как магнит притягивала сюда посетителей, но и хитрые сети, расставленные Графиней, ловили богачей Лондона. За этими балами и зваными вечерами скрывался вертеп азартной и фальшивой игры. Со всех сторон стекались к столам многочисленные гости. Золото переходило из рук в руки, и целые состояния проигрывались. Ужасно шуб толкнул, намеревясь незаметным образом ускользнуть из зала. Какое странное и разнообразное общество собирается в этом зале. Необходимо спасти Евгению из этой обстановки. Я дал слово и вырву ее из этого круга. Олимпио и Филиппа помогут мне в этом. Никем не замеченный, оставил он дом графини и отправился в свою квартиру на улице Ватерлоо. он не узнал ничего об Олимпию и о страшной судьбе Филиппа, погибшего на груди своей коварной любовницы. Партия в шахматы. Теперь посмотрим, что делалось в маленькой шахматной комнате после ухода маркизы. Молодому Генриху было 25 лет, с сильно бьющимся сердцем и непостижимым отчаянием, какое им владевало, пожалуй, ещё Ни одним из блестящих поклонников Евгении переступил он порог уютной очаровательной ротонды. Положение Генриха было самое критическое. Он почти окончательно растратил кассу и за дрожал от мысли, что не сегодня, так завтра преступление его будет раскрыто. Его поддерживали только состроенные им сумасбродные планы и одна надежда, надежда на руку и сердце прелестной Евгении. Для нее он готов был все вытерпеть, всем пожертвовать: матерью, родиной, сию. Если бы она согласилась разделить с ним свою судьбу, то он надеялся вместе с ней бежать на ту сторону океана и там вполне насладиться жизнью. Несчастный, ослепленный глупец. Он и не подозревал, как далеко от него Евгения. Она мечтала о короле и никаким образом еodem, становилось бы сделавшись женой какого-то кассира. Он нарочно выбрал этот вечер, в который должна была решиться его судьба. Через неделю произойдет ревизия опустошенной кассы, и преступление его будет открыто. В его боковом кармане находился заряженный револьвер. Отчаяние его было беспредельно. Если Евгения не согласится принадлежать ему, то он намеревался кончить тем, чего никто не ожидал на этом весёлом празднике. Позволение ввести Евгению в шахматную комнату показалось ему благоприятным знаком. Худое, бледное лицо его слегка вспыхнуло. Он немного дрожал, чувствуя прикосновение руки графини. Она ничего не замечала. Генрих для нее так мало значил, что, сидя рядом с ним, она думала о других личностях и предметах, а уж никак не о нем и не о шахматной партии, на которую согласилась она по просьбе матери. Генрих приподнял портьеру. Евгения вошла первая в маленькую полуосвещенную комнату, в которой он еще ни разу не был. Лампа распространяла магический свет, благоухающие цветы стояли возле камина, над диваном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 Он не знал, что говорить. Его губы судорожно сжались, и более не повиновались ему. Конечно, каждым, вступавшим в эту очаровательную комнату овладевало страшное волнение. Многие колено преклонялись перед этим диваном, и недаром выбрала графиня эту ротонду и назначила ее для игры в шахматы, при которой необходимо сосредоточиваться, быть спокойным или, по крайней мере, казаться таким. Кто хочет одержать победу, не должен находиться в возбужденном состоянии, потому что неправильное обращение крови ослепляет людей и делает их неосторожными. Кто занят более глазами прелестной партнёрши, чем шахматными фигурами, тот едва ли в состоянии выиграть партию. То же самое происходило с несчастным Генрихом. Наконец-то настала блаженная минута. проговорил он, когда Евгения опустилась на один из стульев, в которую я могу наслаждаться с вами. О, графиня, вы не знаете, с каким страстным нетерпением ожидал я этого часа. Но нет, вы должны знать, вы должны были заметить. Нельзя ли без предупрествий, мистер Генрих, насмешливо проговорила Евгения. Я верю вперед всему, что вы намерены сказать мне. Ходитесь, пожалуйста, и расставляйте фигуры. Я не особенная мастерица в шахматной игре и опасаюсь, что партия наша продлится недолго.